Человек класса Земля-Воздух. Было не мало пилотов, которым зачитано плюс-минус столько же уничтоженных самолетов врага, сколько по Крышкину, Речкалов, Гулаев и Встегнев, Глинка, Колдунов, Ворожейкин, Скоморохов, Высоцкий, знавший летчика лично, посвятил ему песню о погибшем друге. Но по Крышкину стоит особняком. Им может быть назван лучшим, несмотря на то, что Кожедуб по официальным данным имеет больше личных побед. Лучший включает в себя вовсе не только личную результативность. Хотя реальный счет по Крышкину выше, чем официальные пятьдесят девять побед, однако в случае с ним важно не то, сколько он сбил сам, и даже не то, сколько сбили пилоты его соединения. Куда важнее, что Крышкин фактически разработал Не один, конечно, но тем не менее, новую тактику истребительной авиации. Удачливый воздушный охотник и талантливый командир. Незурядный рационализатор. Чего стоит перевод оружия Ленд-лизовской Аэрокобры на одну гашетку. Автор скоростных качелей и кубанской тажерки. Скоростные качели. По ним я учился водить во Владивостоке автомобиль Наш рельеф способствует уподоблению машины не танку, а именно самолёту. Высота позволяет ускориться даже без форсирования мотора, а набранная скорость в свою очередь быстро конвертируется в высоту. Тактические приёмы устарели вместе с техникой, не устарело другое характер самурая поссионария Горьковско-сталинского сокола, упорного сибиряка. В инструкции по воздушному бою истребительной авиации, изданной в 1945 году, гриф ДСП, каждый экземпляр нумерованный. От лётчика требовалось не только отличное владение машиной и тактикой, но и стражайшая требовательность к себе, моральная и физическая стойкость и даже презрение к смерти. Кажется, это написано про Покрышкина. Сюжетные узлы его мемуаров неба войны могли бы показаться чересчур кинематографичными, не будь все рассказанное правдой. Взять хотя бы первый боевой вылет по Крыжки на 22 июня 41 года, когда он по ошибке сбил советский бомбардировщик Су-2 и в отчаянии чуть сам не врезался в землю. Маршал авиации Иван Пстыго вспоминал. Вдруг видим, один миг бросается на нашу эскадрилью и открывает огонь. Самолёт ведущего командира эскадрильи капитана Гудзенко задымился и пошёл на снижение. Лётчик-истребитель, который подбил Гудзенко, увидел, что атаковал своих, начал энергично делать своей машиной различные эволюции, обозначая, что летят свои бомбардировщики. Наши истребители успокоились и сопровождали нас до цели. Мы вышли на цель, отбомбились и пошли домой. Не вернулся только Гудзенко. Гудзенко выжил, погиб его товарищ Штурман из кадрилии Семенов. Много лет Покрышкин считал себя неудачником. Непростые отношения с отцом и самоубийство отца, непроletарское происхождение, мешавшее поступить в летное училище. Наконец поступил, но был принудительно переведен в авиатехнике. Снова горы рапортов на конец переучивания. Стройвая часть первый боевой вылет и та самая трагедия с Су-2, после которой Покрышкины едва не отдали под трибунал. Словно на энергии раскаяния, он и стал тем самым Покрышкиным, о котором складывались легенды. Эпизоды боевой жизни лётчика производят впечатление самого настоящего чуда. Вот буквально у его ног не взрываются бомбы. Пикировщик опустился слишком низко, чтобы не промазать, и бомбы не успели встать на боевой взвод. Вот пулю останавливает прицел, укреплённый перед лицом лётчика. Вот во время прорыва из окружения барахлит мотор по крышкинской полуторке. Машина перемещается из головы в хвост колонны и поэтому не гибнет при обстреле. Сам Покрышкин на чудо не полагается, и все-таки при чтении его записок не покидает ощущение, будто он разящий и неуязвимый ангел мщения. Хотя летчики считаются народом своей верным, он не боялся летать на самолете с номером тринадцать. Рациональный, трезвый, очень организованный аналитик с кропулезно вычерчивающий в тетрадке схему только что проведенного боя. Каждый следующий он проводил лучше, чем предыдущий. Не держался слепо инструкций и имел стойкий иммунитет к сложившимся мнениям. Это ему принадлежит чеканная формула: высота, скорость, маневр, огонь. Покрышкин одержал большую часть побед на американской кобре, но воюет пилот, а не оружие. Сопоставимые по результативности ассы. Кажедуб, Алелюхин, Попков, Ахметхан, Ворожейкин, Евстигнеев, Колдунов, Скоморохов воевали на Лавочкиных и Яковлевых. Упрямый сибиряк не боялся идти против общественного мнения, правил и начальства. Ещё участь летать загибал, как когда-то Нестеров в небе крючке и сидел на голубтвахте. Не надо заставлять машину совершать не свойственные ей эволюции. говорили осторожные начальники. В отличие от многих, готовился не к минувшей, а к будущей войне, которая довершила его формирование. Нестеров, Арцеулов, Покрышкин люди одной породы, сочетавшие смелость, лётный талант с инженерной подготовкой, технической грамотностью, новаторство. Даже даты жизни Покрышкина символичны. Он родился в 1913-м, последнем благополучном году Российской империи, когда Нестеров впервые замкнул мертвую петлю. На следующей мировой Покрышкин будет воевать на месте гибели Нестерова. В Горьком, куда приедет с фронта в командировку на Лавочкинский завод, случайно встретится с дочерью Нестерова Маргаритой. Та подарила ему фотографию отца. Летчик хранил ее как обиек. Умер Покрышкин в восемьдесят пятом, который можно понимать как последний спокойный год новой советской империи. Судьбы летчиков и космонавтов нередко отсылают к житиям мучеников, богатырей, святых. Покрышкин, родившийся в день иконы Благодатное Небо, Мареев, излечившийся чудесным образом от хвори и летавший без ног, Гагарин, в ним без скафандра вознесшийся на небо. В имени Ивана Никитовича Кожедуба слышится эхо богатыря Никиты Кожемяки. Кожедуб умер в августе 1991 года в Канунге Ебеле Союза. Рождённый летать? Союзная слава, благодаря книге Полевого и фильму Столпера, повесть о настоящем человеке с Павлом Кадочниковым досталась и Алексею Маресеву. 4 апреля 1942 года Маресева сбили в Новгородской области на территории, занятой врагом. 18 суток он пробирался к линии фронта, сначала пешком на повреждённых ногах, потом ползком. Был спасен, но ступни пришлось отнять. Моресев сделал почти невозможное, вернулся в строй. До ранения сбил четыре вражеских самолета, после еще семь. В сорок третьем году гвардии старшему лейтенанту Моресеву присвоили звание Героя Советского Союза. Сорок шестого года в отставке. Приподает, пишет диссертацию, работает в комитете ветеранов. 18 мая 2001 года в театре Российской армии должен был пройти вечер в честь 85-летия Маресева, но торжество обернулось трауром. Алексей Петрович не пришёл. Воистину, где стол был яств. В книге Полевого Маресев выведен как Мересев. Попали в повести другие реальные лица. Друг Мересьева лётчик Дектеренка это старший лейтенант Андрей Дектеренка, начавший воевать с Халхин-гола. Именно он вывел Мересьева с территории, занятой врагом, погиб в июле 42 -го года, посмертно удостоен звания героя. Капитан Числов, в эскадрилью которого попадает Мересьев после госпиталя, тоже реален. Это ас Александр Числов, герой Советского Союза. Фамилию Мариевского, ведомого Петрово, полевой менять не стал. Есть, однако, и отклонение от фактов. Мариев со своим полком проделал боевую кампанию со 43-го по 45-й годов, а Мариев в 44-м году стал инспектором лётчиком и перешёл в управление ВУЗов ВВС. У полевого лётчика сбивают на ишачке, на самом деле на Як-1. Сбитую машину многие годы пытались найти поисковики, пока не выяснилось, что Мореевский самолет вскоре после падения был найден и отправлен в тыл, как и полагалось сделать с разбитой техникой. Книга Полевого начинается сорокового апрельского дня сорок второго года, можно сказать со второй серии. Была и первая. Путь Мореева к небу начинался на дальнем востоке, именно там он стал необыкновенным, железным. тем самым настоящим. Родился на Волге. После школы получил специальность токаря по металлу. Дважды подавал документы в лётное училище, его не брали по здоровью. В детстве перенёс тяжёлую форму малярии, заработал ревматизм и проблемы с суставами. Когда райкомком самола направил парня на строительство комсомольска на Амуре, Тот поначалу отказывался и даже готов был положить на стол комсомольский билет, но всё же поехал. Вспоминал потом, когда в передотъездом я проходил медкомиссию, ко мне подошла женщина-врач и так по-матерински сказала: "Алёша, ты, конечно, можешь не ехать, но знай, если ты одной ногой ступишь на ту землю, все твои болезни пройдут". Я и подумал, что раз смогу выздороветь, то и лётчиком стану. Неведомая врач оказалась пророчицей. Проходек доставил молодёжь на Амурский берег. Шёл 1934. Комсомольск заложили всего двумя годами ранее. Алексей валил лес, строил бараки, Другим именитым строителем Комсомольска был поэт Николай Заболотский. Только прибыл он сюда позже, в тридцать девятом, и не по своей воле. Был осужден на пять лет. Работал на катере партизан мотористом дизельистом. Поставил себе цель стать абсолютно здоровым. Работал наравне со всеми и еще лучше. По утрам бегал, обтирался снегом. Через некоторое время выяснилось, что я совершенно здоров, вспоминал он, объясняя исцеление действием дальневосточного климата. Алексей стал крепким парнем, готовым к любому труду и обороне. Одним из первых записался в аэроклуб Комсомольская, легко пройдя медкомиссию. Клуб, правда, ещё предстояло создать, для начала расчищавать лётное поле. Первый самостоятельный полёт Алексей совершил в июне 1937 года. В том же году Моресева призвали в армию, в пограничные войска НКВД. Служил на Сахалине техником авиаотряда. Сведения о том времени немного. Сам Моресев говорил, что не летал, а только заносил хвосты у самолётов. С Сахалина Моресева по его желанию направили в авиационную школу, которую он окончил в сороковом году. Получив звание младшего лейтенанта, открылась эта школа в августе тридцать восьмого года в Чите. Позже ее перевели в Батайск. Мореев начинал осваивать истребитель на старинном читинском аэродроме Черемушки. Он же Чита один. Чудесным образом, подобно Илье Муромцу, избавившись от недугов, Мореев не просто закалил тело, преодолел себя. Следующий подвиг он совершит, когда выживет в гибельном лесу, убедит военную бюрократию в том, что способен драться на лавочке не без ног, и вновь поднимется в небо. Да и после войны Маресев жил в режиме ежедневного подвига, куда сложнее мгновенной вспышки ярости и самоотречения. Строил город на Амуре, опастроил себя, достигнув такой степени человеческой цельности, при которой целостности лесной уже не имело значения. Небо снова стало доступной ему средой. У Маресева человек с неограниченными возможностями не было ног, но были крылья. Рождённый летать, ползать не будет, или вернее, доползёт куда угодно, чтобы снова взмыть.